541. Матерь Агни-йоги На основах так важно утвердиться непоколебимо потому, что в субъективном состоянии, в тонком мире все дальнейшее будет развиваться, продолжаться и разворачиваться, исходя из принятых при жизни земной основных предпосылок. Логика дедуктивного мышления будет действовать уже автоматически. Потому-то... переходящий в тот мир в огнях злоба или ненависти, продолжит эти явления там по принятому в них направлению. Потому-то и добрый мыслитель благостно пожнет от утвержденного им положения, то есть мысли благи Но основа учения жизни превыше всего, ибо раздвигают перед духом перспективу беспредельности и бесконечного развития всех его лучших способностей и качеств, дают ему ключ от дверей в область сокровенного знания. Обыватели строить свой мир и будущее свое на песке, но принявшие учения на камне вечного основания жизни.